Когда он толкнул двойные двери и вошёл в конференц-зал, на лицах некоторых присутствующих появилось удивление. "Легенда", сказала доктор. "Я думала, что вы были заняты в Брактон-Бэй". Джек сбежал. "Это по-настоящему прискорбно", сказала Александрия. "Весьма", добавила доктор. Легенда оглядел комнату. Александрия сидела, откинувшись на спинку стула, в уголке глаза виднелся шрам в виде звезды, её шлем лежал на столе перед ней бесспорно красивая, но красотой присущей львице. С царственным выражением лица, она была пугающе прекрасно в своём чёрно-сером костюме. Эдалон был её противоположностью. Опущенный капюшон и снятые светящиеся маска открывали миру мужчину средних лет с густыми бровями, редеющими волосами и обвисшими щеками. Он выглядел как обыкновенный семьянин, разряженный словно на бал-маскарад. За столом сидели остальные: доктор Тёмнокожая, волосы собраны в аккуратный узел и закреплены торчащими из него палочками, одета в короткое белое платье под белым лабораторным халатом. Щитоват со своим ноутбуком, больше похожа на бизнесмена, чем на одного из самых влиятельных и наименее известных на планете. Там находилась и женщина в чёрном деловом костюме, которая ни разу не представилась, и к ней никогда не обращались по имени. Когда бы Легенда вместе с остальными не приходил сюда, женщина всегда была здесь, рядом с доктором. Для страховки, подумала Симо. Доктор считает, что женщина сможет нам противостоять, если мы нападём на неё. Сможет ли она победить нас? размышлял Легенда. На протяжении своей карьеры он встречал многих могущественных бойцов и научился оценивать их. Эта женщина не расслабилась ни на мгновение, в то время как тот, кто уверен в своей победе, был бы готов хоть немного ослабить свою бдительность. Более вероятно, что она была нужна только чтобы остановить или задержать нас в случае возникновения проблем. Дать доктору время на побег. «А Джек сбежал. Что насчёт остальной девятки? спросила доктор. Мы считаем, что ампутации Сибирь также сбежали вместе с крюковолком в качестве нового члена группы». Вот как. Необычно с вашей стороны проявлять интерес к чему-то, кроме вашего дела и исследований. Есть причина для любопытства? Доктор улыбнулась. Иногда сложность следить за тем, что происходит за этими стенами. Легенды кивнул. Он занял кресло справа от Александрии, немного подумал, затем сказал: "У меня есть некоторые поводы для тревоги. Связаны ли они с тем, зачем вы сюда сегодня прибыли?" "Да. Давайте начну с того, что в Броктон-Бэй, судя по всему, есть провидец, который с уверенностью утверждает, что скоро наступит конец света. Провидцы известны своей ненадёжностью. Я говорю так многим клиентам, когда они выражают интерес к предведению будущего. Вроде бы и вам говорила, или вы обсуждали это с Александрией?" Да, со мной, ответила Александрия. Вы правы, сказал Легенда. Большинство провидцев говорят очень туманно. Так и должно быть, ведь само будущее тоже туманно. Но все донесения говорят о том, что этот провидец был очень конкретен. Джек Остряк упомянут как катализатор события, которое произойдёт через два года. Точнее, она сказала, что это случится, если Джек покинет брактон живым, что уже произошло. Люди за столом закивали. Что ты имеешь в виду, говоря, что наступит конец света? спросил Идалон. От 33 до 96% населения погибнет за очень короткий срок. Я полагаю, что последствия данного развития событий приведут к ещё большим смертям в будущем. в зависимости от обстоятельств, гебель даже 1/3 населения приведёт к дальнейшим смертям, сказал Щитовод. Отсутствие персонала на жизненно важных позициях и в ключевых областях, влияние разложения тел на здоровье, атмосферу и экологию «Нарушение социальной инфраструктуры. В лучшем случае население земли резко сократится в течение 20 лет, пока не достигнет 48,6% от текущего уровня. 3 млрд 391 млн 803.504 плюс-минус. Это в наилучшем случае, спросил Александрия. Маловероятно, что это произойдёт. Мужчина пожал плечами. Только если погибнет минимальное число людей, Не останется тел, не произойдёт серьёзных событий вроде неконтролируемых пожаров или ядерных катастроф. По грубым придёркам, если мы имеем в виду события, от которых умрёт от 1/3 до всего населения земного шара, я бы сказал, что 72% населения Земли вероятно погибнет. Это означает, что в живых останется 1 млрд 950 млн. Больше половины выживших погибнут в последующие 20 лет, и больше половины от оставшихся сгинут в последующие 10 лет. Разумеется, необходимо помнить, что это грубая прикидка. Разумеется, сказала доктор. «Правиться ненадёжная. Я полагаю, эта девочка не знает, что именно произойдёт. Нет, её наниматель не сказал об этом ничего. Мы примем меры, сказала Идалон. «Предусмотрим эвакуацию, установим автоматические системы отключения на энергетических узлах и атомных станциях. Пока существует губитель, это в любом случае имеет смысл сделать. Мы сможем снизить потенциальный ущерб. Разве только «Возразила Александрия. Александре. которые дал провидец, уже учитывают наш разговор и меры, которые мы можем принять. Если на видит будущее, то вполне вероятно, что она видит это собрание и, так сказать, всё, что за ним последует. Да, это разглядывается. Тем не менее, мы в любом случае примем меры, сказал Идалон. Легион де Александре кивнули. Давайте не забывать, сказала доктор. Что числа уже предрекали конец в двадцать три года. Если губители продолжат наносить ущерб в том же темпе, то ситуация не удержится в равновесии. Нам придётся избегать поражённых и опасных областей, население начнёт уплотняться, губители нанесут удары по этим зонам, и это даже без учета возможности, что они пытаются достичь чего-то в долгосрочной перспективе. Мы уже обсуждали сценарий кризиса. Бегемот запускает ядерную зиму, Левиафан уничтожает или загрязняет обновляемые источники питьевой воды. Ты хочешь сказать, что мы давно уже встали перед проблемой конца света? «Сказал Александрия. А это просто ускорение расписания?» да, любые меры, которые мы примем жизненно необходимы. Они помогут нам при этом развить событий, а если оно не наступит, они помогут нам против губителей. Мы предполагаем, что губители лежат в основе сценария конца света, спросила Идалон. Вероятно, ответила Александрия. Но давайте не будем отбрасывать и другие вероятные возможности. Пресловие, что конец света действительно произойдёт, сказала доктор Мы не можем позволить себе сказать, что его не будет, я возразил Легенда. У вас есть прорицатели среди персонала и клиентов? Несколько, ответила доктор. Я могу спросить их об этом с конца света. Хорошо, кивнул Легенда. Эдалон, ты не хочешь ним заняться? Если моя сила позволит. Она даёт мне только то, что мне нужно по её мнению, а не то, что я сам захочу. Нам нужна любая помощь. Попробуем определить, как всё произойдёт, тогда мы сможем предотвратить этот сценарий или уменьшить ущерб. У нас много технорей. Распространите сведения, попросите об одолжениях, обещайте помощь. Делайте всё, чтобы собрать больше информации. Коллеги по протекторату и доктор Кивали и выражали согласие. Легенда осторожно прочистил горло и осмотрел сидящих за столом. Кстати, о великих умах. Хочу обозначить ещё один вопрос, который всплыл во время моего пребывания в Броктон-Бэй он привлёк их внимание. Александрия, я думаю, ты уже читала отчёты. Ты не удивилась, когда я заговорила про предсказатели конца света? Видимо, уже просмотрела мои заметки. Александрия изначально назвала себя в честь Александрийской библиотеки, хотя и давно прекратила упоминать об этом публично, предпочитая оставлять врагов в неведении. Её разум был таким же мощным, как и физическая сила. и Она никогда не забывала мелочей, быстро впитывала информацию, читала книжный разворот, бросив на него беглый взгляд, и быстро училась, удерживая в памяти все знания, которые усваивала. Она говорила на практически всех распространённых языках, владела не менее десятью видами боевых искусств и могла потягаться с лучшими специалистами ни технарем в компьютерных вопросах. Она не только обладала высоким уровнем в классификации бугай, но также имела значительные уровни как Движок и Умник. Я прочла твои записи, хотя не уверена, что конкретно ты сейчас имеешь в виду. Сибирь. Он увидел, как изменилось её выражение лица, увидел, как вздрогнула Эдалон, словно получил пощечину. Объясню для тех, кто не обладает доступом к записям Маскопе или временем, чтобы их изучить. Сибирь это не кейс по категории Бугай, это властелин. Обнажённая женщина это проекция. Во время их бегства я успел мельком увидеть человека, который создаёт проекцию. И И у него татуировка котла на левой руке и лебедь на правой. За исключением его самого, щитовода и женщины в костюме, все присутствующие отреагировали с удивлением. "Ты же не думаешь, что это Уильям Мантон?" спросила Александрия. «Но почему татуировка у него на правой руке?" "Я не знаю, слишком много неувязок." Лучший исследователь по ралюдеи стал членом девятки. Это уже случилось с салоном с манекеном. Тихо произнёс Идалон. В записях ничего нет, сказала Александрия. Ничто не говорит о том, что он присутствовал в каком-либо из нас карантином. Она бы знала, она читает все отчеты и может вспомнить их с абсолютной точностью. «Он мог воспользоваться чужим удостоверением. Верно, кивнула Александрия. Мы убедили, что он жив, так же тихо сказала Идалон. Мы подозревали, но мы сделали допущение, но оно оказалось далеко от истины. Вот что меня беспокоит. И легенда внимательно посмотрел на доктора. "Видите ли, мы исходили из предположения, что Уильям Мантон с того времени, как он покинул котёл, и до сегодняшнего дня продолжает свою работу. Мы считали, что он путешествует по миру, проводит эксперименты на людях, даёт им силу с побочными эффектами в виде физических мутаций, делает татуировку котла на их телах и возвращает своих жертв к людям. Или, по крайней мере, вы так нам сказали. Вы хотите сказать, что я солгала?" спросила доктор. Её это предположение несколько не беспокоило. Я проверил временные рамки. Не похоже, что Уильям Мантон мог проводить эксперименты с бедной девушкой со шипальцами в Вильноисе, поскольку в это же время Сиберна нападала на людей в Майами. Не говоря уже о том, что, судя по его виду, он едва мог позаботиться о себе, не то что проводить исследования. Он посмотрел на остальных, и Далона озабоченно приподнял бровь. Александрия была задумчива. Детали не сходятся. Сказал он, глядя на доктора, чтобы подчеркнуть свою мысль, что заставляет меня задуматься о том, кто именно проводит эксперименты на людях. Мы не нуждаемся в экспериментах на людях, считавод, может, определить вероятность успеха каждой отдельной формулы. Может быть, и так, но тогда кто проводит эксперименты на людях? Кто знает о котле достаточно, чтобы ставить такую татуировку и одновременно имеет доступ к подобным ресурсам? Это не мы, сказала доктор. Легенда изучающе смотрел на неё. И "Вы ничего не знаете о том, как с этим связан Уильям Мантон?» Я в замешательстве точно так же, как и вы. Если это успокоит ваши сомнения, вы можете исследовать наш комплекс", предложила доктор. "Мы оба знаем, что это место слишком обширно, чтобы его можно было исследовать за целую жизнь", ответил он. "Верно. Если предположить, что преступники это вы, то вам ничто не мешает использовать вашего привратника, чтобы обеспечить путь в другую реальность, где припрятаны ваши подопытные". Можно даже объяснить, почему нет пропавших без вести, которых можно соотнести со случаями из дела 53. Вы просто крадёте их из других миров, а когда заканчиваете, оставляете в нашем. Она развела руками. Я не знаю, что мне сказать, чтобы убедить вас. Ты доверяешь мне, разве нет?» — спросил Александр. Доверяю, ответил Легенда. Я изучала кинесику. Мне достаточно взглянуть на лицо человека и на то, как он стоит и двигается, чтобы понять, лжёт ли он. Я могу тебе сказать, что доктор говорит правду, Легенда вздохнул. Ладно. Значит, всё в порядке? спросила доктор. Легенда кивнул. Я сожалею о своих словах. Я могу это понять. Всё происходящее крайне нелогично. Я не могу ничего добавить, а моя сила не пытается ничего сделать, чтобы разрешить эту загадку, сказала Идалон. Думаю, что перед нами очередной вопрос, оставшийся без ответа. Легенда ещё раз вздохнул. Больше одного вопроса. Уильям Мантон на его связь с Сибирью, татуировка на его правой руке, сценарий конца мира и роль Джека как катализатора. Слишком много вопросов, чтобы сосчитать. Ни один из них не требует немедленного ответа, сказала Александра. Почему бы тебе не отправиться домой? Мы рассмотрим ситуацию, составим план и прикинем возможные объяснения. Легенды кивнул, мысля о том, что он скоро обнимет тортура и кита, предало ему сил. Доктор повернулся к Идалону. Ты хочешь получить ещё один стимулятор? Вероятно, приближается очередное нападение губителя. Лучше, если я буду на пике формы. Пока остальные разговаривали и обсуждали планы, Легенда встал не прощаясь, ушёл.